Глава тринадцатая Владимир. Когда я вернулся в кабинет моей героини Босса уже не было на месте. Что она покосничала и сбежала? Трусливо поджав хвост. Нет, дорогая, со мной такое не прокатит. Подождал ее пятнадцать минут, а потом по системе отслеживания решил узнать, где она находится. Разобраться оказалось не трудно. Улыбнулся, когда нашел ее точное место нахождения. На кухне. На обед ушла. И мне не сказала. А как же работа в команде? Сколько лицемерия! Поспешил на десятый этаж. Но не с пустыми же руками идти в место, где все кушали и общались. К счастью, как я и ожидал, автомат с вкусняками стоял неподалеку. Прикупил печенье и еще один энергетик. Нормальной пищей мне сегодня не светила. Светлану я нашел в компании трех парней и одной девушки. Охмыльнулся, когда увидел, что двое из них обжимались у всех на виду. Тихо подкрался к ним и подслушал, о чем они говорили. Паренька из маркетинга, который подзывал для меня начальника отдела, я тоже узнал. Он сейчас распинался перед ребятами, какой я не хороший, ворвался к ним и заставлял работать, правильно работать. Поморщился. Не люблю таких Павлина, старательно играющих на публику. Еле сдерживался, чтобы не начать хихотать. Но когда он начал хвалить незнакомку, что облила меня кофе, не выдержал и вмешался. Все уставились на Свету, а я, как ни в чём не бывало, с невозмутимым видом сел за их столик. И, правда, чувствовал себя как дома. Вы же не против, если я присоединюсь? И даже если против, то мне откровенно плевать. Светочка, как ты и хотела, отчитываюсь перед тобой. Опоздал на 10 минут на работу, заглянул в рекламный отдел, чтобы обсудить его работу с начальником. И вот теперь в положенное время пришёл на обед. Наслаждался, когда коллеги смотрели на моего мнимого босса с непониманием и настоящим шоком. Первым очнулся псевдомаркетолог. Как рекламный отдел и так прекрасно знает свою работу. И не мог бы ты лишний раз по пустякам не дёргать Свету? Он прищурился, готовясь наброситься на меня в любой момент. Мужчина явно видел во мне угрозу. Она прекрасный работник, пока ей не мешают такие, как ты. Интересно. Парень Светы не удивился бы. Проигнорировал его замечание и его в частности задав вопрос девушке. Светочка, может, ты познакомишь меня со всеми? Не называй её так, шипел всё тот же идиот. Всё-таки бойфренд А я думал, что у неё карьера превыше всего. Тогда понятно, почему она позволяла отделу маркетинга так плохо работать. Поговорить сначала с ней или, разобравшись со всем, сразу пойти к отцу? Не слишком ли подло? Ох, утихая мир своего бойфренда, продолжал веселиться. Нечего ревновать. У нас со Светочкой чисто деловые отношения. Парень приподнялся, явно готовясь меня ударить, но помешала Света. Во-первых, ей крайне не повезло сидеть между нами. Во-вторых, она мгновенно схватила его за галстук и потянула вниз. "Игорь, успокойся, всё в порядке". Она натянуто улыбнулась, впервые не нарываясь на скандал со мной. При коллегах она притворялась милым ангелочком. Интересно. "Друзья, это Владимир, сын Аркадия Владимировича и будущий владелец компании. Наследник престола", тихо пробубнил неугомонный парень. Кажется, у меня появился ещё один кандидат на увольнение. Того глядишь, скоро целый блокнот понадобится, чтобы всех их запомнить. Это Игорь, Света назвала его имя. Отдел маркетинга. Ирина, Николай, коммерческий отдел, указала она на двух противоположно сидящих людей. А это Юрий, он из другой компании. Приятно познакомиться. Надеюсь, как можно скорее с вами со всеми поработать. Доброжелательно улыбнулся. Но никто не горел энтузиазмом со мной пообщаться. Не стал навязываться и просто хрумкал печеньки с энергетиком. Настроение с каждым глотком всё росло. Мы сидели в гробовой тишине, пока Света не спросила: "Ты всегда пьёшь эту гадость? Ты в курсе, насколько это вредно?" "Ох, мне приятно, что ты заботишься о моём здоровье", сладко улыбнулся. "Спасибо тебе". Она потушевалась и замолчала. Игорь так и прожигал меня взглядом. чувствовал себя королём ситуации и ничего не мог с собой поделать. Ну, вообще, я пью такое редко. Просто сегодня пришлось лечь очень поздно, разбирал с документами отдел маркетинга, которые ты предоставила вчера. Не хотел опаздывать. Кивнул, отодвинул жестяную баночку к Свете. Да, ты права. Лучше забери. Печеньки вам оставлю. Буду ждать тебя в нашем кабинете, Светочка. После чего поднялся и ушёл. Когда Игорь убедился, что я уже не слышу, о чём они говорят, он громко сказал: "Света, потрудись объяснить". Вот только я услышал и позлорадничал: "Кажется, у кого-то проблемы".